Полулежа на кровати задумчиво уставился в потолок. Как он ни размышлял, выходило, что краснолицый немец никак не может оказаться ловушкой, наемником на службе у мисс Луизы и ее дядюшки Миллионщика. Очень уж он неподделен и убедителен. Это не дешевая подделка под преуспевающего дельца, а именно, что в делец воротило. В качестве подручных по темным делам обычно выступают людишки попроще. Даже клятый американский адвокат, Бестужев искренне надеялся, пусть это и не совсем по-христиански, что этот прохвост из ледяной пучины все же не выбрался, несмотря на всю свою изворотливость, был, если так можно выразиться, разрядом пониже. И не в том даже дело, что Виттенбах не подделен и убедителен. Вряд ли охотники стали бы проворачивать настолько сложную комбинацию». Ничто не мешало им прилапать, как выражаются поляки, дичь там же, в госпитале святого Бернарда, это было бы гораздо проще и эффективнее. Богатый и влиятельный человек вполне мог устроить именно так, как устроили немцы, прислать за Бестужевым санитарную карету со своими людьми, придумав для администрации госпиталя святого Бернарда столь же убедительное объяснение — Он, скажем, родственник несчастного молодого человека, друг его родителей, вот и намерен перевести беднягу в дорогую частную клинику, где бедолагу ждет не в пример лучший уход. без Бестужев, лежавший с высокой температурой и ни слова не понимавший по-английски, даже не понял бы, куда его везут и в чем причина, как не понимал своего перемещения суда, положительно так было бы гораздо проще». И ни одна живая душа не встревожилась бы, не почуяла неладное, не стала бы разыскивать никому неинтересного здесь иностранца. Так на их месте поступил бы и сам Бестужев. Всегда полезно ставить себя на место противника. Нет, Гер Виттенбах определенно настоящий, солидный воротила, усмотревший великолепный шанс для себя с помощью экстраординарного патента подняться гораздо выше того положения, что занимает сейчас». Вряд ли это его единственное побуждение. Ах, какая хитринка блеснула у него в глазах, когда он упомянул о дочерях. Дочери. Множественное число, стало быть, не менее двух. Калюш, живут с родителями, значит, девицы на выданье. И папенька с маменькой, надо полагать, давно уж озабочены поисками подходящей партии. Господин инженер Штепаник нужно отметить, как нельзя более подходит в качестве заманчивого жениха. Талантливый изобретатель, способный принести нешуточную выгоду тестюшке, как это там в слове о полку Игореве мы его красной девицы опутаем». Ничего специфически немецкого либо американского. Обычный ход рассуждения делового человека, независимо от подданства. Вот ж поистине семейное предприятие получится. Не только компаньон и ценный специалист, но еще и зитек. Тривиально. Ага. Вот только никак нельзя к Геру переселяться. Будь он трижды настоящий и озабоченный исключительно собственным процветанием, в некоторых отношениях его роскошный особняк в этом самом Гарлеме может оказаться форменной тюрьмой. Как прикажете мотивировать перед гостеприимными хозяевами желание незамедлительно отправиться в Вашингтон? Выдумать некое неотложное дело?» — Ну, а как сам Бестужев поступил бы на месте своего амфитриона? — Амфитрион — гостеприимный хлебосольный хозяин, древнегреческий. Он прикрыл глаза и явственно услышал уверенный басок Виттенбаха. — Лео, мальчик мой, ну вы ведь не знаете ни словечка по-английски и совершенно не ориентируетесь здесь. — Да, что-то вроде этого и придется услышать. Заботливый гер Виттенбах либо предложит поручить это самое дело кому-нибудь из своих надежных служащих, либо без задней мысли отправить с Бестужевым своего человека, от которого еще предстоит как-то отделаться. И еще одно соображение. Сущая угроза. Дельцы везде одинаковы, что в старом свете, что в новом. Вряд ли Виттенбах, обуреваемый наполеоновскими планами, позволит своему дорогому гостю прохлаждаться долго. Денек-другой, не более, а потом он, несомненно, захочет вдумчиво и обстоятельно поговорить о делах, Призовет своих инженеров, у него на службе наверняка немало толковых электротехников, а уж перед ними нечего и пытаться изображать настоящего Штепаныка. Разоблачение последует практически молниеносно, и каковы будут последствия, предугадать невозможно. Нет, никак нельзя Когда ток увязнет всей птички пропасть. Кое-какие планы у него имелись, и они вовсе не выглядели несбыточными». Немного авантюры отдает, ну, лишь самую чуточку. Единственный недостаток — полное незнание языка.